Глава десятая, содержащая два-три замечания насчёт добродетелей и немного более насчёт подозрительности. Приехав в Лондон, наши дамы остановились в доме его Светлости. И пока не отдыхали, утомлённые путешествием, слугам было приказано подыскать для них помещение. Так от её Светлости не было тогда в городе, то миссис Фицпатрик на адрес отказалась ночевать под кровом пера. И не идет ли может быть осудить такую необыкновенную, если можно так выразиться, деликатность добродетели, как слишком манерную и преувеличенную. Но мы должны принять в расчёт положение миссис Фитцпатрик, которое нельзя не признать весьма щекотливым. А если ещё вспомнить о существовании злых языков, то надо сказать, что пусть тут и было преувеличение, однако преувеличение в хорошую сторону которому не мешало бы подражать каждой женщине, попавшей в такое положение. Самая строгая внешняя добродетель, когда она только внешняя, может, пожалуй, при отвлечённом рассмотрении казаться не столь похвальной, как добродетель, у которой отсутствует эта строгая внешность, и всё-таки первую всегда будут хвалить больше. Но во всяком случае, надеюсь, никто не станет возражать, что то или другое добродетель или её внешность необходима гордой женщине, кроме разве некоторых особых случаев. Повещение было приготовлено, и Софья отправилась туда ночевать вместе с кузиной, но решила рано поутру разузнать, где живёт дама под покровительством которой, как мы уже говорили, намеревалась сдаться, покидая родительский дом. Немирение это ещё более в ней укрепилось после некоторых наблюдений, сделанных во время путешествия в Карете. Так как нам вовсе не хотелось бы наделять Софию неблагородным, подозрительным характером, то мы не без страха решаемся открыть читателю преследовавшие её теперь странные представления о Мисис Фитцпатрик, насчёт которой у неё закрались некоторые сомнения. Сомнения эти настолько свойственны самым дурным людям, что мы не считаем возможным изложить их подробнее, не высказав предварительно двух-трех замечаний насчет подозрительности вообще. Мне всегда казалось, что есть две степени подозрительности. Причину первой я склонен выводить прямо из сердца, так как крайняя быстрота ее суждений, по-видимому, указывает на наличие некоторого внутреннего импульса — Тем более, что эта высшая степень подозрительности часто сама создаёт свои предметы, видит то, чего нет, и всегда больше того, что есть в действительности. Это та дальнозоркая и проницательность от ястребиных глаз, которая не ускользает ни одно проявление зла, которая наблюдает не только поступки, но и слова и взгляды человека, и проистегая из сердца наблюдателя, глубоко погружается в сердца наблюдаемого, и выслеживает там зло еще, так сказать, в зародыше, даже по час раньше его зачатия. Достойное восхищение способность, если бы она была непогрешима. Но о такой степени совершенства смертным нечего и помышлять, и ограниченность этой тонкой способности часто причиняет большие страдания и тяжелое горе невинности и добродетели поэтому я не могу не смотреть на эту прозорливость по части распознания зла как на порочную крайность и как на весьма пагубное зло само по себе. Я тем более укрепляюсь в своем мнении, что, боюсь, источником этой прозорливости всегда служит злое сердце, по причинам уже упомянутым выше, и еще одной, а именно, я никогда не встречал ее в добрых людях. Такого рода подозрительность я целиком и начисто отвергаю в Софии. Вторая степень этого качества, по-видимому, исходит от ума. Она есть не что иное, как способность видеть то, что происходит перед вашими глазами, и выводить заключение из того, что вы видите. Первое является неотъемлемой принадлежностью каждого, у кого есть глаза, и в том, что вы видите. А второе, пожалуй, таким же несомненным и неизбежным следствием наличие в голове некоторого количества мозга. Это подозрительность такой же заклятый враг преступления, как первое заклятый враг невинности. И я не могу рассматривать ее в неблагоприятном свете, хотя бы даже по несовершенству человека она допускала иногда промахи. Например, виноват. Если бы муж случайно застиг жену на коленях или в объятиях одного из тех красавчиков, что занимается искусством ставить рога, то я, кажется, не стал бы особенно порицать его за выводы, заключающие больше того, что он видел, но сделанные на основании близости, которую он наблюдал собственными глазами и к которой мы проявили бы слишком милостивые отношения, если бы назвали ее «невинной вольностью» читатели сам легко придумают сколько угодно таких примеров. Я прибавлю ещё только один, который хотя и может иным показаться противным духу христианства, однако с моей точки зрения вполне простителен. Я имею в виду подозрение, что человек способен сделать то, что он уже делал, и что если он поступил бесчестно однажды, то может поступить бесчестно и в третий. Признаться откровенно в такого рода подозрительности Рофье, я думаю, была повинна. И действительно, эта подозрительность внушила ей мысль, что кузина её не лучше, чем можно было ожидать. Дело видно обстояло так. Мистерс Фитцпатрик мудро рассудил, что добродетель молодой дамы в свете находится в положении бедного зайца, который куда он ни кинте, везде встретит неприятели, потому что того же ещё ему встретят. И вот, вознамеревшись при первом же удобном случае отказаться от покровительства мужа, она решила то чужды отдаться под покровительство другого мужчины. Кого же ей приличнее было выбрать в опекуны, как не особо знатную, богатую и благородную? Кто, не говоря уже о галантных наклонностях, побуждающих людей делаться странствующими рыцарями, то есть защитниками угнетённых дам, Кто спрашивается чаще заявлял ей о своей безграничной преданности и уже представил все такие были в его власти тому доказательства. Но так как закон опрометчиво умалчивает об обязанностях заместителя мужа, сбежавшей из дому жены или её опекуна, и так как человеческая злоба склонна бывает называть эту роль более дерзким словом, то было решено, что его светлость будет отправлять свои приятные обязанности по отношению к миссис Фитцпатрик в тайне, не принимая открыто звания покровителя. И даже чтобы не дать никому повода рассматривать его в этом свете, условно было, что миссис Фитцпатрик проследует прямо в Бат, а его светлость раньше заедет в Лондон, а уже оттуда, по предписанию врачей, отправится в Бат. Софья узнала обо всем этом не из уст или поступков миссис Фицпатрик, а от пера, который в искусстве хранит тайну, неизмеримо уступал этой милой даме. И, может быть, гробовое молчание миссис Фицпатрик насчет этого пункта во время ее рассказа не в малой степени укрепило подозрения, возникшие теперь в уме ее кузины. Софья без всякого труда отыскала ту даму, которая хотела остановиться, потому что в Лондоне не было носильщика Порт-Шезе, который бы не знал ее дома. Получив в ответ на свое первое письмо очень горячее приглашение, она немедленно его приняла. Носильщик Порт-Шезе. Популярным средством передвижения по улицам Лондона и Парижа в те времена был Порт-Шез, кабина с креслом, которую несли два носильщика. Миссис Фитцпатрик надо сказать, упрашивала кузину остаться с ней ровно столько, сколько требовало привычья. Догадалась ли она о вышеупомянутых подозрениях и обиделась или по другой такой причине, не могу сказать. Наверное, то, что она так же сильно хотела расстаться с Софией, как Софья по карьере уехать. Придя попрощаться с кузиной, героине нашей не удержалась от того, чтобы дать ей маленький совет. Она умоляла её во имя неба вести себя осмотрительно и не забывать, в каком опасном положении она находится, прибавив, что у неё, наверно, ещё найдётся способ примириться с мужем. "Припомни, дорогая моя", сказала она, правила тётушки Вестерн, которую она так часто поскоряла нам обеим: когда брачный союз расторнут и между мужем и женой объявлена война, то мир на любых условиях всегда будет выгоден для жены. Это подлинные слова тётушки, а ведь она женщина очень бывала в свете. Миссис Фитцпатрик отвечала с презрительной улыбкой. Не бойся за меня, душа моя, и присмотри лучше за собой. Ты ведь моложе меня. Через несколько дней я зайду навестить тебя. Позволь однако дать и тебе маленький совет. Оставь ты свою роль серьёзницей в деревне, потому что поверь мне, в Лондоне ты будешь казаться в ней очень неуклюжей. На этом кузины расстались, и София отправилась прямо к леди Белластон, у которой встретила самый радушный и любезный приём. Она очень понравилась леди ещё когда та познакомилась с ней в гостях у тётки Вестерн. Леди Белластон была действительно чрезвычайно рада увидеть её и, узнав о причинах, побудивших Софию покинуть сквайра и бежать в Лондон, горячо похвалила её за здравый смысл и решительность действовать. Расставшись очень довольный доверием к ней Софье, выбравший дом её в качестве убежища, она обещала молодой девушке всё своё покровительство. Теперь, когда мы передали Софию в надёжные руки, читатель полагает согласиться оставить её там на время и взглянуть на других наших героев, в особенности на беднягу Джонса, которого мы покинули уже так давно, что он успел покаяться в своих прегрешениях. Да они и сами по себе, такова природа порока, послужили ему достаточным наказанием.